Глава 14 Медвежья услуга. Куй горош. Куй горош сидел на крыльце избы и смотрел в бархатную темноту. Заносить внутрь тазы, один с горохом, другой с чистой гречкой, он не стал, чтобы никого не разбудить. Стояла мягкая тишина, пахло ночными цветами и сырой травой. Вонь старого пожарища, мучившая его днем, почти не чувствовалась. Ночная влага очистила воздух. Однако он упорно вглядывался в сторону леса и беспокойно бил хвостом по истёртым деревянным ступенькам. Помимо нарастающего желания попросить новое дело, помимо всего невыговоренного, недоверенного Варе, его смутно тревожило что-то еще. Ты чего тут сидишь, таращишься? — буркнул сзади Серега. Он скрипнул рассохшейся дверью и на мгновение впустил в ночь полосу домашнего света от масляной лампы, оставленной кем-то в синях. «О, отделил зерна от плевел? Ты же на лавку дрыхнуть первым убежал. Не спится?» Не поворачиваясь, поинтересовался Куй-Горош. «За тебя переживаю. Как тут зверушка Варькина одна, горемычная? Не равен час бобу унесет» съязвил Серега и закурил самокрутку. От кромки леса, начинающегося за заброшенным полем, отделилась темная точка, как если бы один из кустов вздумал прогуляться в одиночестве, поглядеть на звезды. Куйгорош встал, подался вперед. Даже хвост послушался его и замер. «Че там увидал-то?» — спросил Серега. Вместо ответа Куйгорож запрыгнул на крышу стоявшего рядом сарая. Темная точка, различимая только совиным зрением, увеличивалась и довольно быстро приближалась. Куст вышел скорее на ночную охоту, чем на прогулку. «Боюсь к нам гости. Буди, Варю, если что, она должна дать мне приказ». «Дай поспать, девке, еще хоть пару часов, она вся измотанная. Чего тебе все враги мерещатся Куй Куйгорош по совиному повернул голову и, не повышая голоса, твердо повторил. «Буди! Тьфу, после-то ночи совсем сбрендил!» Серега бросил в песок недокуренную самокрутку и вошел в дом. Через пару минут темноту снова полоснуло светом. В дверном проеме появилась закутанная в одеяло сонная Варя. «Ты чего?» — тихо спросила она. Куйгорош молча спрыгнул с крыши, пригнулся и подставил Варе спину. Когда она забралась на него, он с разбегу вскарабкался обратно. «Выпендрежник фигов!» — донеслось снизу. «Смотри!» — горож показал на приближающееся пятно. «Не вижу что-то ничего, я же не ты!» — зевнула Варя. «Ой, нет, вижу! Бежит! Волк, что ли? Вергизы оборотни!» Она сжала плечо Куйгорожа и, резко втянув воздух, закашлялась. «Крупноват для волка», — возразил Серега, который поднялся за ними по приставной лестнице. «Сам сыре офто будет». Освещаемый луной и оттого призрачный и жуткий, в сторону выжженной деревни действительно бежал медведь. Он двигался тяжело и грациозно одновременно, оставляя за собой дорожку, примятой гигантскими лапами травы. Слух куйгорожа уже различал глухие удары по земле, а ноздри чуяли острый запах взмыленного зверя. «Издалека бежит», — сбросил с себя оцепенение совозмей. «Варя, прикажи защищать тебя». «За, защити меня, куйгорож», — отозвалась Варя, крепко держась за него и не отрывая глаз от тени сыри Офта. От этих слов по телу куйгорожа прошла горячая волна, мышцы напряглись, налились свежей силой. Он быстро спустил Варю. «Оставайтесь в доме, чтобы не случилось. Закройте все двери и ставни. Я подопру их снаружи бревнами». «Оставайтесь? Мне тоже, что ли, в крепость?» возмутился Серега. «Да, и побыстрее. Он совсем близко. Внутри девушкам тоже может понадобиться защитник. Возьми топор». На этот раз Серега не стал пререкаться. Схватил с поленницы топор и вслед за Варей вбежал в дом. Куй начал таскать нераспиленные бревна, играючи, воздвигая деревянную преграду. Не прошло и пары минут, как он молнией взвился на крышу избы и распластался по ней. Мгновение спустя из-за сарая показалась морда тяжело дышащего зверя. Он что-то держал в пасте. Сыри Офта немного постоял, настороженно втягивая воздух, потом двинулся к избе и, издав раскатистый горловой звук, поднял глаза. Куй-Горош поймал его тяжелый взгляд. Поняв, что прятаться не имеет смысла, он медленно встал, показал пустые ладони и склонил голову в знак приветствия. Медведь, поднявшись на задних лапах, вытянулся во весь свой гигантский рост. Седая голова сыре-офта оказалась вровень с крышей. Куй-Горош осознал, что недооценил противника и невольно отступил. Острый запах, уже давно раздражавший ноздри совозмея стал невыносимым. Куйгорош сглотнул и усилием воли заставил хвост не дергаться. Неуклюже, переставляя мощные лапы, Сыри Офта приблизился к крыльцу и положил на резной навес круглый предмет. Куйгорош не сводил глаз с медведя не двигался, едва сдерживая нарастающий внутри порыв. Сделав пару шагов назад, непрошенный гость поклонился, пригнув могучую шею к груди. «Чем обязаны сыре-офта?» — спросил пораженный Куйгорош. Медведь грузно опустился на передние лапы, подняв облако песка, раскрыл пасть и изрыгнул. «Примите или догоните!» Разворачиваясь, он задел своим мощным туловищем сарай, несколько раз потряс мохнатой мордой, а потом издал то ли победный, то ли угрожающий рык. Седая шкура отражала лунный свет тысячами отблесков. На мгновение Куйгорожу даже показалось, что этот жуткий зверь был лишь призраком, капризом звездной летней ночи, но уже через секунду медведь оттолкнулся лапами и понесся обратно по направлению к лесу. Живой, опасный и дикий сыре Офта». На деревянном навесе остался лежать коровая с выемкой посередине. В ней поблескивала янтарная тягучая жидкость. Кую принюхался, обмакнул палец, с опаской сунул его в рот. «Примите или догоните», — прошептал он, хлопнул себя по лбу и спрыгнул. Его руки точно сами по себе начали проворно отшвыривать бревна, теперь казавшиеся ему не тяжелее прутьев. «Открывайте быстрее!» Он заколотил в дверь, сдерживаясь, чтобы случайно не вышибить ее. Из синей выбежал Сергей и прикрыл с собой Варю. В комнате заплакала Танечка, зашикала Алена. «Каравай принес, посередине... вот». Сергей потрогал пальцем тягучую жидкость, облизнул. «Каравай с медом, елки, это ж не может быть!» «Да говорите уже!» — не выдержала Варя. «Сосвата ли тебя, кажется?» — прошептал Сергей. «Медведь?» — Варя попятилась. «Этот медведь меня замуж зовет?» «А? Вы чего молчите оба?» Сергей и Куйгорош переглянулись. Первым отозвался Куйгорош. «Это не жених, а сват, приходил Варя. Но раз сват сам сыре Офта, значит и жених из медвежьего рода. Догонять надо в любом случае». «Чего мы стоим-то?» — Свозмей посмотрел на Сергея. Сергей покачал головой. «Ты, может, и догонишь. Да и если догонишь, что дальше? Даже тебе с ним не справиться. Видели мы его сквозь щель в ставнях, это же Годзилла натуральный». «Зачем догонять? Ушел и хорошо», — недоумевала Варя. «По обычаю надо или принять подношение от свата, «Если предложение устраивает, или вернуть в знак отказа, а свату всыпать как следует», — отозвалась из глубины комнаты Алена. «Я и всыплю», — зашипел горош сжимая кулаки. «Варя, попроси меня догнать его». Он подошел к ней вплотную. Варя сбивчиво забормотала. «Ты что, он же убьет тебя. Какой ты, каков он, лапой махнет и все». «Да не пойду я замуж ни за кого, вы что?» Это ты там можешь не идти, а здесь свои законы. Попроси меня, дай мне работу! Куйгорош кричал в лицо Варя, тяжело дыша. Его тело горело, сердце отбивало бешеный ритм, а хвост стучал по крыльцу, словно отсчитывая оставшиеся минуты. Куйгорош, ты еще слаб после таночи. Обратиться огнем пока не можешь это верная смерть. Сыре офта это не стая Алганжеев, Я становлюсь сильнее с каждым твоим приказом. Разве ты не заметила? Даже если я лишусь тела и уйду в ночи, тебе же лучше. Избавишься от меня, и тогда ни тебе, ни мне не придется. Он осекся. Варя, просто попроси меня, — сказал он уже дрогнувшим голосом и опустился перед ней на колени. Варя дотронулась до его склоненной головы, легонько погладила, и от ее прикосновения по коже кой горожа пошла мелкая дрожь. «Будь, пожалуйста, осторожен», — в ее голосе зазвучали слезы, — «догони сырье и, и верни ему каравай». Дрожь, охватившая совозмея, собралась в пылающий комок, взорвалась внутри тысячами искр, и с груди кой горожа вырвался воинственный крик. Сквозь резкую боль он почувствовал, как кости начали расходиться в разные стороны, вверх и вширь, как плоть стала растягиваться и утолщаться, как звонко напружинились мышцы рук, ног и шеи. Варя смотрела на него широко раскрытыми глазами, и в ее зрачках Куйгорош увидел свой преображенный силуэт. Он схватил каравай, сорвался с места и выбежал из избы, не чувствуя под собой ног. Песок и земля летели из-под его стоп. Куйгорожа переполняли непонятные ликования и предвкушения, и в то же время острый привкус опасности, ярость и гнев. Чем ближе была фигура медведя, чем громче стучала кровь в висках, тем радостнее и легче ему становилось. Он защитит варию, он не позволит забрать ее ни медведю, ни кому-либо другому. Он, куй горош, рожденный из совиного яйца, пробужденный человеческим вареным теплом, выполнит еще одно задание, станет сильнее и смелее, чтобы... Медведь, видимо, услышав или почуяв погоню, резко остановился, развернулся к мчащемуся горожу, пригнул голову и приготовился атаковать. Савазмей, не сбавляя темпа, летел прямо на него. Сыре-офта издал рык, отозвавшийся по округе раскатом грома, и ринулся навстречу. Метров за десять до столкновения кую взвился в воздух, в гигантском прыжке перелетел через медведя и приземлился точно за его спиной. Сырьев-то замешкался буквально на секунду, но совозмею этого было достаточно, чтобы вцепиться сопернику в холку. Медведь взревел, встал на задние лапы и закачался из стороны в сторону, пытаясь сбросить кую горожа, но тот обвил хвостом туловище зверя и крепко обхватил руками короткую шею. Чем яростнее брыкался медведь, тем теснее становились змеиные объятия. Словно питон, Куюгорош сжимал кольца хвоста и усиливал хватку гибких рук, сдавливая внутренности и глотку медведя. Наконец медведь стал задыхаться, из пасти пошла пена. Он пошатнулся, закатил глаза и завалился на бок, чуть не подмяв под себя Куюгорожа. Только тогда с возмей разжал тугие тиски, отскочил, поднял пыльный каравай и сунул его под нос сыре Офта. Варой моя!» — прошипела ему прямо в ухо куй-горож, победоносно хлопнул ладонью по шкуре зверя, которому уже постепенно возвращалось сознание, и упругой походкой пошел обратно. Варя Варя ждала куй-горожа на краю выжженной деревни, откуда песчаная дорога петляла по заросшему пастбищу и растворялась у самой грани леса, сизого, дымчатого. Не вернется куй горош, кто соберет ей пригоршню утренней росы из бархатных лепестков и молодых пряных листьев? Кто, сидя в ногах, будет перебирать горох с гречкой, напевая что-то древнее и щемящее? Кто повернется на ее голос, гордо и послушно, так что ни одна мышца во всем теле не дрогнет? Кто посмотрит из-под бровей перьев парчевыми глазами? Хоть и прислушивалась она к ночному шепоту, перекликам птиц и ветру, хоть и вглядывалась в предрассветную рябь, не заметила, как появился куй-горош. Моргнула, подняла ресницы, и его фигура выросла напротив. Змеиная чешуя на хвосте переливалась холодным светом, мелкими бисеринками пота была покрыта грудь, легонько покачивались почти черные в темноте совсем уже редкие перья, коротких волосах. Варя лишь подумала, лишь мыслью потянулась к нему, как кой горош уже раскрыл руки, обнял жарким кольцом, прижался горячей щекой к ее лбу и замер. Так и стояли, осторожно и робко, слушая друг друга. Не спугнуть бы, не признаться, не взглянуть, не выдать себя, не оторваться. Сергей. Их силуэты появились на дороге только под утро. Куйгорож, чью жизнь Сергей вместе с остальными отвоевывал у ночи несколько часов назад, вел Варю за руку. Так просто, так легко он держал ее ладонь, что защипала в глазах. Нет, не давала Сергею надежды Варе, но надежда пробивалась сама по себе сорняком. Не она смотрела на него в обличье Варды, но ее глаза... Не она шептала ему нежности, но ее голос. Хоть не испил он вареного тела, только пригубил во власти похотливой Варды, все равно руки помнили ее кожу и волосы. А потому не было сил наблюдать, как Варя и Куйгорош, идиоты, как все влюбленные, противятся тому, что очевидно каждому. Как ищут один другого глазами, тянутся взглядами, как кружат вокруг да около» как идут теперь рука об руку к дому, возвещая этим простым жестом всем и каждому, они, наконец, поняли то, что должны были. Варда наказала Сергея дважды, сама того не ведая, и когда превратила в свинью, и когда соблазнила вареным телом. Второе наказание осталось с ним, точно ноющий шрам на месте глубокой раны. Что ему теперь было делать? Балагурить и отшучиваться, как он давно привык. Скрывать за цветастым балаганом серое закулисье. Что мог он? Побороть волка? Раздавить алганжея? Догнать медведя? Лошадь запрячь? Толком поговорить с Варей, и то не умел. Высказать бы ей все на ирзянском, который пел внутри и слетал с губ так легко и приятно. Русский, тоже родной и все равно чужой, ворочился во рту крахмалистой картошкой. «Начнешь говорить — и сам плюнешь». Сергей сошел с крыльца, и пока Варя с его не увидели, хотел было уйти на задний двор, но его кто-то окликнул. «Пара Шобдова!» «С Макшанского доброе утро!» Он так пристально следил за Варей и совозмеем, что не заметил, как во двор зашла знахарка. В руках она держала какой-то кули бидон. «Пару валске содыця». Сарзянского доброе утро. «Вот круганя вам напекла на завтрак». Ватрушка с картофелем и творогом. «Сюкпря люкшава. Сюрприз так сюрприз». Сергей сглотнул слюну. «Когда успела?» «Да я не ложилась. Сна ни в одном глазу после вчерашнего. Вот тесто и затеяло. «Боня вот как». «Чуть не спеклась вместе с ней». Засмеялась Люкшава. Зато ожила матушка, защебетала под конец. «Хорошая она». «Хорошая, хорошая», — согласно закивала знахарка. «Как варят-то с Спят, поди еще». «Вон, идут только, всю ночь гуляли». Сергей мрачно кивнул в сторону дороги. «Ну, я в дом тогда. Пойдем завтракать с нами, Люкшава». «Погоди, я с новостями». Скажу и пойду обратно, мне уж обед надо готовить. Отец твой гонца присылал к нам, просит лошадь вернуть и тебе вместе с ней возвращаться. Ферду отправлю сегодня, а сам задержусь». Сергей обернулся и, точно обжегшись, отвел глаза. Шагнул на крыльцо. «Сергей, бедон возьми, там травяной чай». Люкшава подошла ближе и заглянула ему в лицо. «От всякой боли сбор». «И от сердечной тоже». Сергей поднялся еще на одну ступеньку. «Занесешь гостинцы и возвращайся. На дороге тебя жду. Проводишь? Поговорим». Он кивнул. В доме пахло сном и чем-то кислым. Танечка уже проснулась и лежала на коленях у Алены. За сутки девчушка осунулась, под глазами залегли тени». Она тихонечко и как-то бессильно, не по-детски плакала. «Чё у вас тут?» «К маме с бабушкой хочет. Домой». «Нам бы всем домой. Эх! Нати вам вот чай и курганя к завтраку. Соды тя принесла». Он вытащил одну ватрушку и откусил. «А ты разве не дома? Родители твои тоже тут где-то, как я поняла». «Дом там, куда сердце зовет. — А меня она зовет обратно. — А чем тебе здесь не нравится? — Да всем. — И все-таки. — Отстань, а! Сергей схватил вторую ватрушку и вышел. Уже в сенях было слышно, как снаружи смеется Варя, о чем-то рассказывая знахарке. Он помедлил, с трудом проглотил кусок ватрушки и толкнул дверь. Женщины беседовали у сарая. С возмей куда-то исчез. «А где Горыныч?» — крикнул Сергей со ступенек. «Куйгорожа пришлось отправить за последней малиной. Докучать начал», — улыбнулась Варя. «Лыбится она. Забудешься. Спалит последний дом в этой деревне вместе с тобой и всеми остальными». «Ты точно успеешь выскочить», — переменилась в лице Варя. «Плохую забаву ты себе нашла, вот что». «Не с той ноги встал?» Он меня вчера вообще-то снова спас. — Это он умеет, спасатель наш. — Пойдем, Люкшава, провожу маленько. Варя тепло попрощалась со знахаркой. Та что-то шепнула ей. Отдаляясь от дома, Сергей почувствовал на себе Варин взгляд. — Так что там, — пишет отец, — что сынок плохо себя ведет? Сергей пнул песок, смешавшийся с залой, и от того, казавшийся серым. «Если честно, то да», — улыбнулась Люкшава. «Говорит, бежишь опять от своего предназначения». «Опять двадцать пять». Сергей остановился. «Ну не хочу я быть тюштяном, не мое это. У меня одна жизнь, могу я выбирать, где ее провести?» «Ты услышал зов Торомы, значит, твое». Да не слышал я никакого зова. Сколько можно объяснять? Я в тот день вообще случайно в лесу оказался, а там... Здрасте, Верява. Она уходила обратно через дуб, меня и засосала заодно. Случайно это как? Друг мне позвонил в тот день. Пошли, говорит, проведаем дуб, а то ураган прошел. Ну, я и поехал. А друг почему так о дубе печется? Сын у него — дубовенок, намоленный. Родился, наверное, уж. Люкшава задумалась. «А давай-ка проверим кое-что, чтобы не оставалось сомнений». «Если дудеть в Торма, то да, она меня слушается». «Это что значит?» «Все, тюштян я». «Не про то я. Торма тогда отзывается, когда беда рядом. Ничего это не значит. Знаешь...» как сына Тюшти первого тюштяна проверяли. «А, легенда про палку в землю и чтоб зацвела? Но такой эксперимент я согласен. У меня точно не зацветет. От моих рук даже кактусы дохнут». «Ты ж ты легенды. Городской совсем стал», — вздохнула Люкшава. «Доведешь меня до дома, я возьму братину и штатал». «Большую чашу для напитков и меда и родовую свечу». «Сходим с тобой на ближайший мост. Загорится родовая свеча сама по себе. Видать, тебе следующим тюштянам быть». «Знаю я, у кого это точно получится. Может, его в тюштяны?» Люкшава засмеялась. «Ты все шутки-прибаутки разводишь. Не трогай ты их, Сергей. Они свою судьбу сейчас решают. Тебе свою решать. И любовь искать тоже свою» сергей нахмурился потер потеющую на солнце шею это так заметно да такое не утаишь далеко до моста от моего дома час туда час обратно больно уж долго они справятся без тебя знахарка положила ладонь ему на плечо сергей раздраженно повел рукой пошли ладно варя Когда Варя зашла в избу, Алена с Танечкой уже сидели за столом и уписывали за обе щеки гостинца, Люкшавой. Леська крутилась рядом и повизгивала, но, увидев Варю, как обычно, бросилась к ней и чуть не сбила с ног. «Тётя Варя вернулась!» — обрадовалась Танечка. «Ты как-то раненько. Кофе в постели не успели выпить?» — съязвила Алена. «Алён, при ребёнке!» Варя сделала большие глаза. «Тетя Алена сказала, что ты шлындра!» Алена поперхнулась и залпом выпила стакан воды. Когда кашель немного утих, она выдавила из себя. «Да, я так сказала. Сутки тебя знаю, а ты и в загробном мире побывать успела, и двух мужиков охмурить, и свата отвадить. Когда медведя-то сразила? Понятия не имею, зачем я медведем." «Как зачем? Для продолжения роды их медвежьего. Я, значит, кручусь-кручусь около этого полумедведя, а он Сватов к тебе заслал». «Слушай», — оживилась Варя, «так может, сыре Офта тебя сватать приходил? А мы его прогнали». «Вай, вспомнили, наконец, что в избе вторая бабёнка на выданье», затянула Алена, изображая местный говор а потом уже в своей обычной манере закончила. Никому даже в голову это не пришло. Но я тебе вот что скажу. И правильно. Кому я такая нужна? Хоть и без этого осьминога, но все равно больная. После химии-то. Даже медведю и то на кой. Алена бросила недоеденную ватрушку на стол и выскочила из избы. «Алена!» — Варя кинулась за ней. «Бывайте!» — крикнула та да, в ответ, не оборачиваясь. За спину она успела закинуть колчан со стрелами. Варя опустилась на крыльцо. «Чего на нее все взъелись-то?» «Сергей с утра ершился, а потом ушел знахарку провожать. Теперь вот Алена убежала. Догнать бы, такой да горош, как назло, долго не возвращается, а Танечку одну не оставишь». Она зашла обратно в дом. Девчушка, вся перепачканная, облизывала пальчики. «Куда тетя Алена делась?» «Не знаю, милая. Надеюсь, скоро вернется». «Она в прятки играет, наверное?» «Ой, а я ее вижу!» Танечка показала за окно и выскочила из-за стола. Задними дворами, пригнувшись к земле, действительно пробиралась Алена. Варя открыла ставни и высунулась наружу. Алена приподняла голову, приложила палец к губам. Начала подавать знаки рукой, что им надо выбираться через окно, а не через дверь. А потом сделала страшное лицо, обнажив зубы. Медведь вернулся. Варя подсадила Танечку, а затем выбралась сама. Леська прыгнула за ними следом, тут же прижала уши, ощерилась. Варя взяла ее за ошейник. Алена поманила их за кусты разросшейся смородины. «Вергизы, надо уходить. Ты уверена? Может, просто волки рыскают?» «Точно, Вергизы, я все видела. Там слева от дороги полусгоревший амбар, помнишь?» «Ну». Я иду, и вдруг слышу, болтает кто-то за амбаром. Смотрю, мужики ножи мечут в землю, а потом перепрыгивают. Был мужик, стал волк. Оборотни. Они что, среди бела дня обращаются? А тебе надо, чтобы именно при полной луне? Давайте быстрее за мной. — Я боюсь, — захныкала Танечка. — Цссс, — цикнула Алена. — Сейчас в прятки играть будем. — Не хочу в прятки, хочу к маме, — почти в голос зарыдала Танечка. — Закрой ей рот, — зашипела Алена. «Быстро вон к тому дому за бревна! Лезь как к ноге!» Варя взяла на руки ревущую Танюшку, и они побежали к чернеющему остову избы, у которой передняя стена обгорела и разрушилась лишь до уровня окон. Алена вместе с Леськой прикрывали их сзади. «Все, засекли нас! Быстрее!» — крикнула она, и Варя, изнемогая от усталости и напряжения, прибавила ходу. Едва они спрятались, как в воздухе просвистела первая стрела алена остановилась на полпути и начала отстреливаться раздался визг глухо зарычала леська варя закрыла танечки уши через пару секунд все повторилось к поскуливанию первого волка присоединился визг другого вергизы замешкались алена воспользовалась этим чтобы тоже скрыться за бревнами «У меня только пять стрел осталось. Долго не протянем. Когда куй горош-то вернётся, чёрт бы его побрал. Когда нужен, нет его. Сколько их? С десяток». Прогал наполовину сгоревшего окна послужил Алёне бойницей. «Они исчезли. Наверное, перегруппировываются», — сообщила она. «Ползите отсюда к следующему двору. Вас не видно издалека». Там отдохнете и дальше побежите, ясно? А ты буду стрелять, пока не кончатся стрелы. Куй горош вернется, прикажешь ему меня спасти. Варя попыталась ей возразить, но Алена замотала головой. Даже не спорь. Леську забирайте с собой, а то мельтешит под стрелами. Отправьте ее лучше за помощью к Сергею. Вдруг твой совозмей только завтра с ягодной прогулки объявится. Она криво улыбнулась. Все, погнали!» Алена. Алена удостоверилась, что никто из волков не бросился за Варей, девочкой и собакой и присела рядом с окном, так, чтобы не терять из виду дом, куда отступили волки. Время шло. Ничего не происходило. Это было хорошо и плохо одновременно. Хорошо, потому что Варе с Таней выпал шанс уйти подальше. Плохо, потому что оборотни явно что-то задумали. Наконец, со двора выскочили сразу пять волков и помчались в ее сторону. Что ж, пять мишеней, пять выстрелов. Все как раньше. Алена выпрямилась во весь рост и запустила первую стрелу в самого крайнего волка слева. Тот кубарем покатился по земле. «Воу!» Прозвучал в ее голове одобряющий крик болельщиков с давно забытого биатлонного стадиона. Вау! Еще один оборотень перекувыркнулся в воздухе. Вау! Она закрыла мишень по центру. Вау! Черная тарелка сменилась на белую. Перед последним не медли, вспомнились ей слова тренера, но она уже помедлила. Мишень неслась на нее на четырех лапах, оскалившись, щуря кроваво-красные глаза. Публика молчала. Алёна на дыхание слилась с движениями серого зверя. «Пан или пропал?» Она выстрелила. «Вау!» — оглушительно взревела толпа. Алена подняла руки в победном жесте. «Теперь на последний круг, к финишу». В эйфории она развернулась и побежала, но тяжелая горячая туша навалилась на нее откуда-то сбоку и подмяла под себя. Сергей В сенях Люкшава зачерпнула Сергея кружку холодной воды из бочки. «Давай-ка минуточку дух переведем. Я солнце тяжело переношу», — призналась Люкшава и с блаженством опустилась на лавку. «Курганя, будешь?» Буду, вкусные. Вон под тряпкой лежат. И мне один дай, сюкпря. Дом у Люкшавы был совсем маленьким, с низкими потолками, но ладный. Внутри пахло почти как в бане, деревом и травами. Одна живешь? Одна. Ко мне ж ходят постоянно. Родителям это шибко надоело. После пожара вот мастеров попросила отдельную избу мне справить. Теперь тут и живу. И хворох принимаю. «Больница тут у тебя, короче. Уютная. Не то, что у нас там». Он неопределенно мотнул головой. «У нас не так уж плохо. Так, ладно, лясы точить. Платок сухой надену, а то этот я пропотела. И пойдем. А ты вон две бутыли наполни водой и в короб заплечный положи. Запаримся по пути». Люкшава юркнула в соседнюю комнатенку, которая, видимо, служила спальней. Сергей взял пустые бутыли и нагнулся над бочкой. Со дна на него посмотрело его отражение. Зарос, но борода даже к лицу. Похудел и вроде как-то солиднее стал. Чем не жених? Он наполнил бутыли, сложил их и вышел во двор. В куда кудахтали куры. Желто-серыми неуклюжими комочками суетились цыплята. «Тихо, спокойно. Может, и к лучшему, если их эксперимент подтвердит, что он тюштян Нака, туда же клади, в короб», — прервала его мысль Люкшава. Она протянула ему похожую на ладью братину, лоснящуюся темную от времени, и толстую родовую свечу. «Там хоть народу не будет, позорится то неохота». «Нет там никого, да и не надо. Ты, Эрзе, я, Мокша». Загорится свеча, значит, будешь главным над всеми деревнями в ближайшее столетие. Сергей бережно уложил братину и штатал в короб. «Пошли, и Исодытя, от судьбы не убежишь. Лучше знать, чем не знать, так ведь?» Сначала шли вдоль деревни, потом свернули к реке. Люкшава вела его к ручью, вода в русле которого периодически поднималась и весной, и после сильных дождей. Недавно там построили мостик, чтобы было сподручнее ходить в соседнее село. По дороге им то и дело встречались рыбаки, спешившие на обед. Люкшавы кланялись, на Сергея смотрели с недоверием. Только один заулыбался и замахал издалека. Сергей не сразу признал в нем собая. «Далеко собрались?» «Зачем, спрашиваешь? Теперь удачи не жди», — возмутилась Люкшава. «А и не нужна нам удача» хмыкнул Серега. «Мне, может, как раз наоборот надо, чтоб не повезло». «Шум, брат!» Он протянул раскрытую ладонь Собаю. «Чего делать-то собрались?» поинтересовался тот. «Не твоего ума дело, иди куда шел!» огрызнулась Люкшава. «Пойду, чего гонишь, я вам новость сначала расскажу. Бабы на рынке сказали...» вкрадчиво начал он что медведи сватов к девке местной заслали, а она свату разворот-поворот дала. А сваха знаете кто? Сама Верява, говорят. О как!» Сергей и Люкшава переглянулись. «Удивил вас? Вот, дела творятся. Ну, бывайте». Сабай поправил снасти и махнул рукой. «А, и ленку мне пришлите обратно». «Скучно без нее в дозор ходить». Остаток пути Сергей и Люкшава преодолели молча, торопясь и потея. Куй горош, Куй -горош почуял Вергезов еще в лесу. С десяток матерых оборотней прошли здесь четверть часа, а может и полчаса назад. Раньше, пока у него еще был совиный клюв, он мог бы сказать точнее, но сейчас запахи словно ускользали от него». Мучительно хотелось помчаться обратно, но невыполненное дело его не отпускало. Собирать в этом лесу малину было все равно, что рассыпанный бисер в траве искать. Его охватило отчаяние. Сердце чуяло беду, а ноги не повиновались. В заброшенной деревне могло произойти все, что угодно, а он куковал в лесу с корзинкой. В поисках последних переспелых ягод он все дальше и дальше удалялся от сгоревшей деревни. Наконец наткнулся на пригорок в тени, где на кустах краснела целая россыпь малины. Куйгорош мигом наполнил корзину, почуял собственную волю и помчался обратно. На подходе к дому унюхал Варю с Танечкой, но не во дворе, а поодаль, и сделал крюк. Алена была где-то совсем рядом и, видимо, пряталась. В поле, уже далеко, он увидел белое пятно. Леська неслась в сторону рыбацкой деревни. Ее, видимо, отправили за помощью в его отсутствие. Куйгорош заторопился. Танечка увидела его первой и чуть не закричала от радости. Варя успела зажать ей рот. Когда он кинул под ноги Варе полную корзину, со стороны дома раздались визги оборотней. Танечка вздрагивала всем телом после каждого звука. Вскоре стенания Вергизов чуть поутихли, слились в неразборчивое мычание. Куйгорош и Варя переглянулись. Потом послышался крик, высокий и отчаянный, женский. «Алена, это Алена!» — прошептала Варя. «Она нас защищала. Беги к ней на помощь, пожалуйста!» Куйгорош бросился на землю и взвился пламенем. Сверху он увидел, как оборотень терзает Алену, а та отбивается от него рукоятью лука. Он снес зверя одним ударом и испепелил его труп. Когда приступ ярости ослаб, затушил огонь и ринулся к Алене. Та лежала на спине и смотрела куда-то вверх. Из шеи струился пульсирующий алый ручеек. горош зажал его пальцами, и Алена посмотрела на него с дрожащей улыбкой на кровавленных губах. «Никогда, никогда не попадала во все мишени на последней стрельбе, стоя, промахивалась. А сейчас смогла», — она судорожно вздохнула. «Как думаешь, мне дадут веселые это ночи? Совозьми. я достаточно хорошо жила». «У тебя будет лучше это ночи. Там ты никогда не промахнешься, лучница. Самые красивые женихи подземного царства будут бороться за твою руку». Алена кивнула, заискала что-то глазами, нашла и застыла. Кую горош достал из кармана монетки, и сунул их в ладонь Алене. Отдашь за проезд, лучница. Шепнул кую горош, положил ей на грудь лук и закрыл ее еще теплые веки. Варя. Не плачь, котенок. Куй горош нас защитит, баюкала Варя Танечку. Он вернулся вовремя. Он спасет сейчас всех. Он самый сильный. Не самый. Раздалось глухое рычание сзади. Варя обернулась. Ее обдала смрадом из пасти оборотня, и лишь потом она встретилась с ним глазами. Танечка завизжала. «Уйдешь с нами, оставим девчонку в живых». Второй оборотень загородил им дорогу. «Считаю до трех». «Три», — сказала Варя. «Я иду с вами, только не трогайте ее». Тогда забирайся мне на спину, дрянная девка. Первый оборотень подошел ближе. «Живей!» «Все будет хорошо. Сиди тут, жди куй горожа». Варя оторвала от себя дрожащую Танечку. «Я посторожу ее. Не беспокойся», — хрипло засмеялся второй оборотень. «Пообщаюсь с возмеем заодно про старые грешки». Варя перекинула ногу через спину волка, Зажмурилась от вони, исходящей от жесткой шерсти. С омерзением обхватила шею, и Вергис гигантскими прыжками понес ее в сторону леса. Сергей На берегу ручья, к которому Люкшава привела Сергея, росло несколько молодых деревьев и густой кустарник. Оба с наслаждением зашли в долгожданную тень. Ручей был мелким, но с узким руслом и высокими берегами. В половодье он наверняка превращался в настоящую стремнину. Сергей снял короб, сбежал по крутому спуску, зачерпнул пригоршню воды и довольно кряхтя умылся. Люкшава отвесила на берегу несколько поклонов, тихо что-то сказала и подала Сергею полупустые бутылки. «Набери-ка сначала свеженькой водички на обратный путь, да приступим, нечего тянуть». Когда Сергей передал ей обратно полные бутылки, Люкшава вручила ему братину. Зачерпни с поклоном воды, сам отпей и мне дай. Искусно украшенная резьбой чаша с птичьей головой и хвостом вместо ручек тяжело легла ему в раскрытые ладони. В животе сразу похолодело. Он поклонился ручью совершенно пустой головой. Даже молитва никакая на ум не пришла. Ни древняя, ни которая от сердца идет. Только в висках пульсировала кровь, будто от долгого бега. Сергей наполнил чашу на четверть, выпрямил спину и сделал большой глоток. «А теперь мне», — попросила Люкшава. Сергей осторожно подал братину и поднялся к Люкшаве. Та склонила голову, пошептала, тоже отпила и протянула братину обратно. Достала из короба бутылку с пури, налила немного в чашу. «Пей, потом я». Сергей поморщился. Люкшава опустошила чашу, затем снова передала ему, вынула укутанный в полотенце штатл, бережно развернула и установила по центру влажный от воды и пури братины. Потом достала кожаный кошелек с кремнем, кресалом, кусочком трута и свернутой стружкой. Ловко высекла на труд искру и, когда тот занялся, раздула огонь, подожгла им стружку и перенесла пламя на свечу. Руки Люкшавы двигались быстро и плавно, несмотря на точность движений. Ничуть не боялись огня, словно он не мог ее обжечь. «Обратимся к твоим предкам. Я буду петь на Ирзянском, а ты повторяй». Сергей сглотнул и кивнул. Люкшава помолчала, набрала воздуха в легкие и завела. Эрзень покшт покштинить, покштень покш авинить сырк мерезе покштинить, матрась оймысь кискининг кепсть мерезе бабенить рауже човали модынинг вана тертядысь осксов кши варчемо, пурень пуринь брагань корштамо Эрзянские працы прадеды про матери працов пусть вздрогнет прадеды ваша спокойная кожа Пусть подымется матери На черный бисер похожая земля ваша. Вот приглашаем вас на Оскс Попробовать наш хлеб-соль И спить пуре и браги. Сергей повторял за ней, стыдясь, Каким блеклым и слабым казался его голос По сравнению с Люкшавиным, Хотя она пела не на родном ей языке. Да и сам себя он почувствовал таким же, Бледной копией того, кем мог бы стать». Когда песня закончилась, знахарка задула свечу. «А теперь иди на мост, Эрзянин, подними братину над головой и перейди на другую сторону. Загорится снова штатл, значит, такова воля богов, что быть тебе новым тюштяном. Сергей ступил на узкий мостик, вытянул над собой чашу со свечой и прошел несколько шагов. Тяжесть братины утроилась — Мелко задрожали руки, плечи заломило в суставах. Он сделал еще два шага и застонал от боли, сцепил зубы. Едкий пот потек в глаза. Вернуться? Сдаться? Разве у того, кого посещают подобные мысли, зажжется свеча? А если нет, зачем мучиться? Еще шаг и мост затрещал под ногами, казавшимися ему теперь пудовыми, чужими. Вдали зашумел лес, горячим воздухом дохнуло на его вспотевший лоб. Неужто ветер и вправду несет пламя? Неужто зажжется штатл? Сергей с трудом оторвал и переставил ногу. Жаркий вихрь взвился вокруг него. Вот-вот ополит ресницы. Сергей пошатнулся. «Дойти бы, не ударить в грязь лицом, а там будь, что будет». Ему умерещилось, что не только Люкшава смотрит на него выжидающим, терпеливым взглядом, но и тысячи других пристальных глаз. «Дойдешь или бросишь? Вытерпишь или сдашься?» «Его ли эта ноша, раз так тяжела она? А если не его, разве не проще вернуться?» Он совсем уже не чувствовал ног, будто они вросли в землю пнями. Кисти ныли, плечи выворачивало, но Сергей сделал еще один шаг и достиг середины моста. Острая боль пронзила от макушки до поясницы, точно в позвоночник вогнали спицу. Сергей рухнул на колени, но удержал братину. Нет, не его это ноша. Да только если уж не тюштянам, то хотя бы не слабаком перейти этот мост. Достойно и без позора. Горячий ветер утих и сменился прохладным бризом. Тяжесть разом схлынула, и братина стала почти невесомой. Сергей легко поднялся и быстро завершил свой путь. На другой стороне моста он опустил чашу. Штатл не горел. Сергей удивленно взглянул на Люкшаву. «Остались ли у тебя сомнения, Ирзянин?» крикнула она сергей мотнул головой он перешел мост обратно и поставил братину на короб что это было содыте зачем боги испытывали меня если мне не суждено быть тюштяном испытания даются не только и не озором сергей он посмотрел в глаза люкшаве надеясь найти в них оставшуюся часть ответа знахарка улыбнулась «Со своим испытанием ты справился, как настоящий мужчина». Сергею захотелось обнять ее, но глаза выхватили белую точку вдалеке за спиной Люкшавы. Содыца проследила за его взглядом и обернулась. «Леська!» — охнула она. «Что-то стряслось». Варя. Варя все надеялась, что безумная скачка верхом на волке вот-вот прервется, что куй горош нагонит их, И расправиться с оборотнем. Но лес приближался, а ветер свистел в ушах все сильнее. Зачем и кому она понадобилась? Врагов в лесу у нее немало. Верява, стая вергизов которую они с Куйгорожем обезглавили, лишив вожака в первую же ночь в Нешимкине, Варда, Бобу, а теперь еще и медведя. Алена рассказывала ей, что полумедведы Приходится своей земли, офтынь мастур, медвежьей страны, но Сыри офта бежал со стороны леса. Что могут здесь сделать с той, кто унизила семью жениха, выскользнула из лап одноногого чудища, разрушила колдовство старой ведьмы. Какая месть уготована подельница убийцы Сыри Вергеза, дерзкой девки, которая умудрилась разозлить саму лесную хозяйку? Мысли бились внутри головы, как запертые в клетке птицы. Сидеть, а точнее полулежать, на волке было неудобно. Все тело болело, пальцы норовили разжаться. Когда она решила, что лучше уж свалиться на землю, чем скакать дальше, волк замедлил ход. Над ними сомкнулись кроны деревьев, и лес встретил их кристальной тишиной. «Слезай!» — рявкнул Вергис и варя с облегчением скатилась на траву дальше сама все прямо и прямо не заблудишься захохотал он просмеявшись оборотень добавил попробуешь убежать за грызу давно охота да не дозволено пока варя поднялась и на еле державших ее ногах побрела сквозь кусты вергис угрожающе рычал сзади подгоняя. «Где же Куй-Горош?» Она мысленно попыталась нащупать ту ниточку, которая связывала их, но не находила ее. Куй-Горош взял Алену на руки и понес ее в избу. Не хватало, чтобы зверье изуродовало тело. Он презрительно проводил глазами раненых Вергизов, отползающих от дома. Все выстрелы Алены оказались милостивыми. Ни один из них не повлечет за собой смерть. Лучница метила в лапы. Не пройдет и пары месяцев, как волчары снова будут рыскать по лесу и строить каверзы, как ни в чем не бывало. Лишь та, что даровала этим никчемным шкурам жизнь, никогда уже не встанет на ноги. Ни два месяца, ни две вечности спустя. Он поднялся с ней на крыльцо, толкнул дверь. «Никогда уже жених не перенесет Алену на руках через порог избы, но сегодня он, куй горош, окажет ей эту честь». Кенгш Атя застонал им вслед, заплакал за дверным косяком. Савозмей уложил Алену на лавку, провел по упрямому ежику ее волос. Ночью, когда лошади уснут, одна из них унесет смелую лучницу в Таначи. Может, это будет Ферда. Куйгорож закрыл распахнутое настеж окно, вышел из избы и завалил дверь тяжелыми бревнами. Если кто и захочет зайти, не сразу откроет. Обостренный после боя слух Куйгорожа уловил тихий, но отчаянный плач. Танечка. Он замер, принюхался, а затем рванул с места. Рядом с малышкой отирался оборотень, аварен запах поблек и смешался с вонью еще одного Вергиза. По пути Куйгорош подобрал стрелу, выпущенную Аленой. Очевидно, одному из раненых оборотней удалось выгрызть ее из лапы. Черный остов дома, где тряслась от страха Танечка, Куйгорош обошел так, чтобы приблизиться к зверю против ветра, оставляя собственный запах позади. В ярости бросился он на Вергеза, не успевшего не услышать мягкие шаги совозмея, не учуить его, приставил к шее острую стрелу. «Где Варя?» «Говори, подлая ты, шкура!» Вергис тут же брякнулся на спину, обнажив живот. «И трус в придачу!» Брезгливо отстранился Куйгорош. «Мне только велено передать!» Начал обротень, перевернувшись обратно на брюхо и прижав уши. «Что у твоей хозяйки предложение от Верявы матушки будет? Не тревожь ее владение понапрасну, не мешай!» «Иди, доложи своей хозяйке!» что куй-горош, когда-то истребивший алганжеев в ее лесу, был лучшего о ней мнения. Волк, заискивающе кивнул, осторожно поднялся на лапы и засеменил в сторону леса, боязливо оборачиваясь. Куй-горош подхватил на руки рыдающую Танечку и прижал к себе. «Варя, давно охота, да не дозволено пока». Варя прокручивала в голове последнюю фразу, произнесенную оборотнем. Кто мог запретить Вергизу мстить до поры до времени? Очевидно, тот же, кто отправил его за ней. И сделали это явно не медведи, Варда или Бобу. Такой властью обладало лишь одно лесное существо — Верява. Когда из орешника выскочили две белки, у Вари не осталось сомнений — Лесная хозяйка решила устроить рандеву и отправила провожатых. Рыжие зверьки побежали вперед, то и дело оборачиваясь. Варя поняла их без слов. Надо следовать за ними. На этот раз она не почувствовала ни страха, ни смятения. Срок уговора еще не истек, А если бы Верява решила нарушить его, давно бы с ней расправилась. Верява появилась внезапно. Вот не было... «А вот есть!» Варя сразу узнала ее, хотя на этот раз богиня предстала не в образе старухи. Дородная, белолицая, молодая, хозяйка леса сидела в корнях вывороченного бури дерева точно на троне. Широко расставленные зеленые глаза смотрели холодно и надменно. Она медленно расчесывала распущенные волосы, черные с малахитовым отливом. Тончайший панер отзывался на дуновение легкого ветра, обнажая ее колени. Вот какова ты, оказывается, лесная богиня. Шумбрат верява матушка первый произнесла варя и поклонилась. Рука богини, державшая грубое подобие гребня, остановилась. Полные губы скривились в усмешке. Ты только послушай, сыре офта. «Девка-то на пятый день у нас в гостях разговаривать, как положено, научилась!» Земля у ног Верявы зашевелилась, вздыбилась, и Варя увидела, что не земля это вовсе, а древний медведь, чья седая шкура поросла мхом или шайником. «Славно говорит, с почтением!» — прорычал Сыре Офту. Верява отбросила гребень, который тут же подхватили белки, откинула назад волосы и выпрямилась во весь рост. «Почтение — это хорошо. Может, ты и прав, дорогой сватушка. Может, и сговоримся». Верява спустилась со своего трона и подошла к Варе. Смерила ее взглядом, прищелкнула языком. «Мелковато». Варя почувствовала себя рабыней на невольничьем рынке, но смолчала. «Медвежий сын, молодой да глупый, почему-то положил на тебя глаз, Варой. Богиня выдержала паузу. «Когда узнал, что жить тебе всего неделька осталось, закручинился, все следил за тобой, на твою смекалку надеялся. Только у Мишка у тебя, девка, «Не больше, чем у моих белок!» Куй горожем обзавелась, Пол леса взбаламутила, В то побывала, А выхода отсюда так и не отыскала. «И не найдешь, даже не пытайся!» Верява хохотнула. «Так вот, просит у меня молодой медведь Для тебя милости. Замуж готов взять!» Говорит, «Всякая невеста Со старой жизнью упрощается. В ней умирает, а в чужой семье заново рождается. Говорит, если я, веряво, свахой для вас стану, то слово свое не нарушу, а тебе, девки безмозглой, помирать не придется. Что скажешь? Я свою волю высказала, когда свату каравай вернула. Варя с опаской взглянула на сыре овта. Свату твой совозмей крепко бока намял, Засмеялась Верява и похлопала офта по шкуре. «Только жених-то настырный. А я, Варенька, страх, как настырных, люблю. И к медведям у меня слабость. Так что, извиняй, пришлось тебя выкрасть, как обычай велит. Хороши же у жениха, дружки. Дождались, пока мужчин дома не станет. И лишь тогда явились», — вырвалась у Вари. Сыри офта глухо зарычал, заворочился, встал на четыре лапы. Правду варой говорит, дурное дело вышло. Новый вожак вергизов трусоват и приказ трусливый отдал. Не к лицу тебе перед девкой оправдываться. Тебе, древнему, как мир, повысила голос верява. Сыри офта помотал головой. Кровь пролилась за кровь. Или месть, или прощение полагается. Прости, Вары, что с вашей лучницей так случилось. Наша это вина. Варя подняла взгляд. А что с ней? Что с Аленой? Дурни оборотни весть принесли, что погибла она, вас с малым детем защищая. Варя пошатнулась, перед глазами поплыла. Аленушка, как же так? «Прости. Тот, кто это сделал, навсегда будет изгнан из стаи. Никто не обмолвится с ним ни словом. Никто не придет к нему на помощь до самой смерти». «А Танечка? Что с ней?» Варя видела и слышала, как в тумане. «Жива. Твой служка с ней», — бросила Верява. «Служка?» — туман тут же рассеялся. «Это у тебя, Верява?» Кругом одни слушки, Следят, гадят, убивают. Куй-горош всегда был моим другом, а стал моим возлюбленным. Да, я отдаю ему приказы, но не госпожа ему. Возлюбленным? Расхохоталась Верява, и Лес засмеялся вместе с ней. Да ты хоть знаешь, кто такой куй-горош? Сколько хозяйской и чужой крови на его руках! «Моим Вергизом и не снилось! Не человек он! Не может быть между вами союза! А жених, которому вы меня сватаете, человек?» — закричала Варя, и лес подхватил ее слова. «Больше человек, чем медведь, и больше человек, чем куй-горош!» — процедила Верява. Издревле девушкам считалось за честь стать невестой Офта. На медвежьей земле будешь жить. Как сыр в масле кататься, Медвежат воспитывать. Говори, согласна на брак. Медвежат? Ты, наверное, забыла, Почему я приходила на берег озера Со знахаркой в Шимкине? О чем просила видяву Засмеялась Варя. Лес затих. Верява опустилась обратно На свой древесный трон. Сам с ней разговаривай, Сыри Офта. Надоело пустословить. Сыре Офта втянул лесной воздух, шумно и долго выдохнул. Не жену себе ищет молодой Офта, а мать для своих медвежат. Беда у него стряслась. Умерла его супруга, едва начав второй век отживать. Согласишься, и погибели избежишь, и большую услугу медвежьему роду окажешь. — склонил голову древний зверь. — Девочку с собой можешь взять. Примем ее как родную. Знаем, что сердцем ты к ней привязалась. Еще тише стало в лесу. Только далекое солнце играло на шкуре медведя, пронзало панар верявы, плескалось в ее зеленых глазах, глядящих на медведя сочувственно и тоскливо. Мне надо подумать тихо сказала Варя. «Срок тебе на раздумья даем до заката», заключила Верява, махнула рукавом и исчезла. Древний медведь поклонился, лег в листву и слился с ней, точно и не было его. Остались лишь две рыжие белки. Они прыгнули под ноги Варе и побежали вперед, указывая обратный путь. Легенда о невесте Офто. Можно ли пропеть все, как было, Не забыв ни словечка, ни травяного шепота, Ни птичьего звона? Ох, нельзя, девоньки, вай! Расскажу, что своими ушами не раз слышала, Да и не своими глазами видела. По кусочку, как разбитое зеркало собрала. Ульяна лежала в беспамятстве в жарком бреду три дня. Три дня читала над ней ворожия заговоры. Три дня сестры обтирали ее и поили ведь пря. Три дня назад ходила Ульяна в лес за сорока травами для отваров. Далеко зашла, как обычай велит, чтобы петухов родного села не было слышно. Себя не жалела, против солнца перед нужным цветком вставала, чтобы тень на него не падала, целебной силы не лишала. А как вернулась, так и осела во дворе, порога дома не переступив. Ворожия и лоб улья не обдувала, и руки к горячему телу прикладывала. Ничего не помогало. Последнее средство осталось у знахарки. Попросила принести нож, и самым лезвием у пупа и внизу живота, и на груди кожу крест-накрест до белых полос продавила, ни капельки крови не пролив. Пошептала быстро-быстро, а потом матери Ульяны наказала. — Не встанет завтра твоя тетерь, дочь. Скажешь мужу, чтобы отвез ее в лес. Видать, осерчала на Ульяну сама верява матушка, допустила к ней алганжея. Если кто его с Ульянки изгонит, так только лесная хозяйка Коля простит. А не простит, знать, тетерьке уготовлено помереть молодой. Как забрежжало утро, пришла матушка на Ульяну поглядеть, да криком крикнула. Залегли под глазами любимой дочери черные тени, а кожа стала белой, точно на зарампас укрыл инием. Позвала она тогда мужа, перенесли они Ульяну на телегу, уложили мягко. «Отвези нашу тетельку подальше в лес, чтоб верява матушка ее увидела, когда свои владения обходить будет», — с плачем попросила она. Тот лишь кивнул, потемнел лицом и тихонько повез дочку со двора. «Осторожно беги, лошадушка, не тряси нашу Ульянушку». Завёз он Ульяну в дальнюю кереметь, Священную рощу. Разложил снеть, поставил пиво, Зажёг родовую свечу. Совершил молебен. Глядишь, помогут предки Ульяне, Уговорят Веряву согнать Алганжея. Скрипя сердце, постарев за миг на семь лет, Оставил тетерьку любимую в лесу На милость лесной хозяйки. Ульяна открыла глаза, осмотрелась. Не в родном она доме, а в чужом, большом, богатом. Не на лавке, на палатях лежит. Чуть пошевелилась, как из синей юноша появился. Плечами проход закрывает, головой в высокий потолок чуть ли не упирается. «Шум брат Ульяна», — тихо вроде сказал, только от голоса его посуда загремела. Хотела ему Ульяна ответить, но не смогла. В горло точно песка насыпали. «Не говори, Ульянушка, рано тебе еще», — ласково сказал. Только от голоса его стены ходуном заходили. Выпросил я уверявы тебе прощения. Прогнала она Алганжея. «Да много вреда он успел тебе причинить». Так сказал, ближе подошел а под ним половицы стоном отозвались. Ульяна глянула вниз, не ногами парень шагает, медвежьими лапами. Загривок у него бурый, на голове не волосы, а шерсть густая, шелковистая. «Ох ты, батюшка, не губи!» прошептала Ульяна, скатилась с палати и в ноги медведя упала. «Какой же я тебе, батюшка!» Расмеялся медведь так, что и с бакашлем зашлась. — Батюшка со старшим братом за рыбой пошли, а меня с тобой, нянькой оставили. И ручищу протянул. Ульяна оперлась и его ладонь, зажмурилась от страха. Вот сейчас раздавит руку медведь. Для него ее косточки не крепче ореховой скорлупки будут. Только чувствует, кожа-то у Офта голая, мягкая и теплая, как остывающая печка, и бережно держит, будто сонную бабочку. В лицо Офта взглянуть не посмела, так он сам перед ней на одно колено опустился, заглянул под растрепанные волосы. Добрые глаза у него оказались, карие смеются ласково. «Не бойся меня, Ульянушка, не обижу». Никто тебя тут не тронет. Как окрепнешь, провожу домой, Коли остаться не захочешь, Прошептал Офта тише ночного ветерка, И от его дыхания повеяло травяным и медовым, Что томлёный чай после бани. В сенях загромыхало, заскрипело, Затрещало нещадно, То ли два исполина, То ли два медведя зашли. Оба еще выше, еще шире в плечах, Ульяна к печи так и попятилась. А они как загогочут, у избы крыша поднялась, да на то же место и села. Младший Офта с добрыми глазами на них цыкнул. Крыша опять подскочила. «Не серчай, Ульянушка, мы народ неуклюжий, громкий, но обидеть не обидим», проревел тот, что постарше, с проседью. «Ты живи у нас, Ульянушка, нужды не узнаешь». — А как захочешь уйти, только скажи, — добавил тот, что моложе. — А в лесу верявинам впредь не жадничай. Себе бери, но и другим оставляй. Стала Ульяна в доме трех медведей жить, сил набираться. Скорой песни запела, принялась избу убирать, штюрьбу варить, пироги рыбные до да малиновые печь. — Штюрьба! Уха из мелкой речной рыбы. Привыкла она к медведям, А к тому, что с добрыми глазами Больше всех привязалась. Он Ульяна вечерами На теплой спине катал, офтынь мастер показывал. Приглянулась Ульяне Медвежья земля. Неспешно и мирно Жил здесь народ. Нужды не знал, Дурного слова не говорил. И медведи-то Больше люди были, чем звери а тот, что с добрыми глазами, милее сна утреннего Ульяне стал. Вот только все равно тосковало сердце дочернее, к родительскому гнезду звало. Как совсем окрепла Ульяна, как домой засобиралась, сделался младший Офта чернее тучи. «О чем грустишь, от Офта, молодой медведь? Почему на спине не катаешь?» «Видно, дорогой ты выкуп пообещал за мою жизнь». «Никак срок расплаты пришел», — молвила Ульяна. «Нет, не о том грущу. Верява матушка попросила за тебя услугу малую, лес сторожить, охотников куда ни попади не пускать», — ответил от Офта и со смехом добавил, «И малинник не шибко ломать». Улыбнулась Ульяна, а сама подумала, — «Дешево же, веряво, мою жизнь оценила!» «Любит она наш медвежий род, Ульянушка», произнес вдруг от Офта, как будто мысль ее прочитав. «Редко нам отказывает. Я и тебя спросить об одном хочу, да только боюсь, что ты-то мне откажешь». Ульяна вскинула на него глаза и зарделась, словно чипа с щеки опалил. «Если это то, о чем я подумала...» «От-Офта, не так обычай велит спрашивать!» Встрепенулся от-Офта. За обе руки Ульяну бережно взял, Словно обратной стороной листа Мать и мачехи погладил. «Будет тебе и обычай, и честь, Ульяна! Только мне самому знать надо, Люб ли! Коли сватов пришлешь, Каравай возвращать никого не отправлю!» Ох, и свадьба была в медвежьей стране! На века память о той свадьбе осталась. Пшенную кашу чанами варили, Большой лукш, пирог свадебный пекли, Блиновали, пури рекой лили. Медвежий народ пудовыми пятками Всю округу в хороводах да плясках утоптал. Одно жаль, родню Ульяна пригласить не смогли — Не всякому путь в Офтань-Мастер открыт. Полетели денёчки супружеские, Дни короткие, ночи длинные. Понесла Ульяна на радость медвежьей родне. Вот только тосковало сердце дочернее, Всё к родительскому гнезду звала. «Если здесь родишь, Будет для нашего детяти Офтань-Мастер родной землёй. А коли нет», «Вовеки оба сюда не вернетесь!» Качал головой от Офта. За руку Ульяну брал и ее пальцами слезы со своих щек отирал, на траву ночной росой стряхивал. Осталась Ульяна в мастер а когда срок пришел, родила двух сыновей, розовые щечки, медвежьи пятки. Молодой отец малышей на руках носил-миловал. Не успела глянуться — А креплю медвежата, на ножки встали. Вот только тосковало сердце дочернее, все к родительскому гнезду звало. «Отпусти меня к матушке и батюшке, пусть порадуются за меня, успокоятся», — попросила Ульяна. Медведь помолчал, поцеловал ее в лоб, что шапочка одуванчика дуванчика провел. «Вместе пойдем к тебе домой». «Не к лицу мужу, жену с малыми детьми одну отпускать. Только в мире людском и я, и сыновья наши медведями станем. Не испугается твоя родня». Ульяна засмеялась, прижалась щекой к его груди. «Что ты? Я первая на двор зайду. Про милость Верявы, про Офтень Мастер расскажу». Напекла Ульяна пирогов, приготовила гостинцев для родных не с пустыми же руками идти. Уложила в высокий короб, да за плечи от Офта. Так в путь, снарядившись, отправилась с мужем и сыновьями на заветный холм с одинокой березой, откуда начиналась дорога в людской мир. Путь до того места для каждого свой, где для от Офта шаг, для Ульяна три, где для медвежат прыжок Для Ульяны в обход А сверху чипа солнца Единственным глазом смотрит Грозит прижать к земле Долго ли они шли Коротко ли Но выбилась Ульяна из сил Садись, Ульянушка, в корб, А гостинца вынем Тетерка, родная, важнее пирогов Покачал головой от Офта Глядя на сбитые ноги жены И начал снеть выкладывать «Что важнее, то правда. Но оставь хоть парочку. Я потеснюсь», — взмолилась Ульяна. От Офта усадил Ульяну в короб, в руки дал сок с пирогами. Короб крышкой плетеной накрыл, за спину взвалил и помчался. Трудно ему стало бежать. Только не Ульяна его обременяет, а путь, который он за нее идет, за нее прокладывает». Вязнут лапы на ровном поле, Травы хватают цепко, Давит на него чепа с горячим глазом. Остановился от офта у ручья И спить воды, напоил сыновей, Стал Ульяну будить. Она в коробе задремала, Точь-в-точь точь дитя в люльке. Из туиска дух пошел, И сладкий, и мясной, и луковый, Так и тянет поесть сил набраться а Ульяна глаза на него подняла и попросила тихонько. «Уж не ешь от Офта пирогов, нечем угощать тебе тещу с тестем будет. У меня самой нутро стянуло, да держусь, гостинцы берегу». Мотнул от Офта головой, помчался дальше. Долго ли, коротко ли, тяжко ли, легко ли, только проделал он весь путь и за себя, и за Ульяну а медвежата своими лапами прошли. Сама выплыла им навстречу великая береза, ствол ровный, как штату, а крона где-то высоко в облаках малахитовыми серьгами зеленеет. Взялись тогда от Офта с Ульяной и сыновьями за руки вокруг березы. Запел медведь зычно и сильно, славя великую березу то мужским басом, то звериным ревом. Отозвалось дерево, засветилось изнутри, стало почти прозрачным, слюдяным, растаялось сердцевиной, заклубилось золотым дымом. Выпростала береза из земли корни, протянула их девичьими белыми руками, обняла семью молодого медведя, да и втянула вовнутрь. Ульяна очнулась в родном лесу. Еще глаз не успела открыть как узнала его по густым запахам, так что слезы навернулись. Бросилась было по знакомой дорожке к деревне, да спохватилась. Не видно ни мужа, ни сыновей, только короб лежит распахнутый. Позвала тишина в ответ. Неужто не отпустила их великая береза? Только подумала, как послышались треск валежника, глухой рык и повизгивание смело вышли из чищобы три медведя. Один большой, да два медвежонка. Шкуры толстые, блестящие, морды дикие, лапы когтистые. И только глаза по человечьи смотрят, по-родному. Не успела испугаться. Поняла, что муж с сыновьями перед ней. Как сказал от Офта, так и случилось. В людском мире они в образе зверей предстали. Подошла Ульяна к медведям, потрепала их ласково, малышей по очереди покружила, по ушкам лохматым погладила. «Идемте, родненькие, к матушке и батюшке. Они вам в глаза глянут и вас людей признают. Только сначала поодаль держитесь, я им про вас сперва расскажу». Пошли медведи за Ульяной. От овта с коробом на спине – в полшага бредет-переваливается, а медвежата мчатся, играются, толстыми пятками сверкают. Вот и родные ворота видны, вот кто-то рукой глаза от солнца защищает и на дорогу смотрит. Матушка или кто из сестер? «Обожди, вот Овта, спрячьтесь пока, сыночки», — попросила Ульяна, а сама вперед побежала, смеясь и ликуя. Не заметила, что медвежата, дети малые, за ней увязались. Подорожные пыли за ней заторопились. Только увидела, как фигура у ворот вдруг исчезла, а через минуту в них мужик чужой появился. Вилы с собой несет, на подмогу соседей зовет. Обернулась Ульяна, за ней медвежата спешат, а у края леса сам от овта и с Полином на задние лапы встал, беду почуял. Стойте, люди добрые, — закричала Ульяна. То муж и сыночки мои, Не будет от них никому вреда. Куда там? Повыбегали мужики, кто с вилами, кто с лопатой, кто с колом, кто с сетью рыболовной. Скопом понеслись ей навстречу. Отойди в сторону, баба глупая, не то медведи тебя в клочья разорвут. А Ульяна на дороге столбом встала, Медвежат скулящих подолом заслонила Первым к ней мужик с родного двора подбежал Ульяна волосы с лица откинула Тот и оцепенел «Уж не ты ли это, сестра?» И рукой остальным знак подает, чтобы остановились Посмотрела Ульяна на него И рот зажала Брат ее восьмилетний За два года, что ее в родном краю не было На двадцать лет повзрослел «Братик мой милый, это я, Ульяна, пришла матушку и батюшку со своим мужем, с нашими сыночками, знакомить. Не гляди, что облик у них звериный. В медвежьей стране они люди, как и мы, а в людском мире медведями оборачиваются. Бросьте вилы, откройте ворота, не будет никому беды, обещаю. Знать не люди они, а оборотни, раз туда-сюда оборачиваются». Да и ты сама уж не варда-ведьма ли, что красоту у девушек забирает? Ни на денек ты за двадцать лет не постарела. Позови родителей, пусть хоть что меня спросят из детства моего, из юности. Я все расскажу, а варда-ведьма не смогла бы. Не спеши меня судить, взмолилась Ульяна. Матушки с батюшкой нет давно в живых. У меня самого седина первая на висках». А ты, как была с черной косой и гладким лицом, так и осталась. Не верю я ни одному слову твоему, Варда проклятая, — закричал брат и вилы на нее наставил, назад к лесу погнал. А мужики-медвежат вот-вот на кол подденут, да только глупыши беды не понимают, живота не защищают, за мамкой бегут. Не стерпел тогда от Офта, опустился на четыре лапы, Да за четыре прыжка рядом с сыновьями оказался. Ульяну собой закрыл, вздыбился, заревел И, давай направо-налево мужиков молотить. «Пощадите, люди добрые, пощади и ты, от Офта!» Заплакал, заметалась Ульяна. «Да куда там?» Мелет лапами медведь, А на него волна за волной деревенский народ напирает. «И всех первее брат ее родной». Когда плавно и ловко падает за ворот оторвавшийся лист, только ту секундочку и замечаешь, когда он касается кожи. Так и сеть рыбацкая опустилась на овта, зацепилась за короб. «Можно ли тонкой сетью поймать медведя, девоньки?» «Нельзя». «Можно ли тонкой сетью спутать его лапы, ум и сердце?» «Можно». «Можно ли за ту секунду убить медведя?» «Можно, девоньки?» «Можно, Вай?» Замедлилось время для Ульяны И для от Офта и для всей деревни Пошли золотистые сполохи от медведя к лесу А от леса синие, размытые, обратно Где стоял зверь, упал человек Где упал человек — Упало дерево, а за ним еще одно, а затем другое. И завалило дорогу от села до опушки. Заходил ходуном лес, зашевелил корнями. А над лесом поднялась голова в красном панго. Да из-под панго, как монетки темные, сверкнули глаза лесной хозяйки. «Матушка Верява, исцели, забери нас обратно!» — взмолилась Ульяна. Вздохнула Верява тяжело. Ветер подул, крыши с домов деревенских снял. Заплакала Верява, закричала над любимым дитяти своего леса. Пошел ливень. Махнула рукой Верява, разбросала стволы, как ветки. Подхватила от овта, положила себе на ладонь, повернулась спиной. «Не оставляй нас, Верява-матушка!» «Не будет тут жизни ни мне, ни детям моим малым!» застенала Ульяна, простирая руки. Обернулась Верява, протянула ладонь шириной с поляну, Взяла и Ульяну, и Медвежат. Две ладони соединила, Да только жизнь со смертью Даже Веряве не дано соединить. Несла она их долго ли, коротко ли, Вовтань Мастер, вдову Медвежью. Да ее медвежат, до да мертвого медведя, Что был ласковее крыла бабочки, Нежнее шапочки одуванчика. А вот мы к вам и прибыли, А вот мы к вам пожаловали, По чужим странам похаживали, Средь чужого народа побродили. В чужих землях побывали мы, В чужом народе побродили мы, Среди орешников проходили, Под бурями орехов Назбирали Орехи эти собирая Орехи эти срывая Ноги свои отморозила Кожа отстала Пальцы отморозила Ногти сбросили Посмотрю Огляжу я Город ваш девический Девушку всех грустнее Девушку всех бледнее Девушку ту Возьмем мы Ту девицу заберем мы. Словарь. Ведь пря — голова воды, верхний слой воды в реке, колодце или ином водоеме. Использовался для приготовления отваров и, согласно поверьям, обладал целебной силой.